родственному. Жаркий июльский полдень. На Дубровинской барской усадьбе словно все вымерло. Не только досужие, но и рабочие люди разбежались по углам и улеглись в тень. Собаки раскинулись под навесом громадной ивы, стоящей посреди красного двора, и слышно, как они хлопают зубами, ловя в полусне мух. Даже деревья стоят понурые и неподвижные, точно замученные. Все окна, как в барском доме, так и в людских, отворены н а с т е ж Жар так окачивает сверху горячей волной. Земля, покрытая коротенькой опаленной травою, пылает. Нестерпимый свет, словно золотистую дымкой, задернул окрестность, так что с трудом можно различать предметы. и барский дом, когда-то выкрашенный серой краской, а теперь побелевший, и маленький палисадник перед домом, и березовая роща, отделенная от усадьбы проезжей дорогой, и пруд, и крестьянский поселок, и ржаное поле, начинающееся сейчас за околицей. Все тонет в светящейся мгле. Всякие запахи, начиная с благоуханий цветущих лип и кончая миазмами скотного двора, Густою массой стоят в воздухе. Ни звука. Только с кухни доносится дробное отбивание поварских ножей, предвещающие неизменную окрошку и битки за обедом. Внутри господского дома царствует бесшумная тревога. Старуха-барыня и две молодые девушки сидят в столовой и, не притрагиваясь к вязанию, брошенному на стуле, словно застыли в ожидании. В девичьи две женщины занимаются приготовлением г о р ч и ш н и к о в и примочек, и мерное звяканье ложек, подобно крику сверчка, прорезывается сквозь общее оцепенение. В коридоре осторожно двигаются девчонки на босу ногу, перебегая по лестнице из антресолии в девичью и обратно. По временам сверху раздается крик. «Что ж, г о р ч и ш н и к и заснули, а?» И вслед за тем стрелой промчится девчонка из девичьей. Наконец слышится скрип тяжелых шагов по лестнице, и в столовую входит полковой доктор. «Доктор!» Человек высокий, широкоплечий, с крепкими румяными щеками, которые так и прыщут здоровьем. Голос у него звонкий, походка твердая, глаза светлые и веселые, губы полные, сочные, вид открытый. Это жуир в полном смысле слова, несмотря на свои пятьдесят лет. Жуир, который и прежде не отступал и долго еще не отступит ни перед какой попойкой. Ни перед каким объедением. Одет по-летнему, щеголем, в пикейный сюртучок необычайной б е з н ы украшенный светлыми гербовыми пуговицами. Он входит, причмокивая губами и присасывая языком. «Вот что, голубушка, принеси-ка ты нам водочки да закусить чего-нибудь». Отдает он приказание, останавливаясь в дверях, ведущих в коридор. «Ну что, как?» — тревожно спрашивает старуха барыня. «У бога милости без конца, Арина Петровна», — отвечает доктор. «Как же это?» «Стал быть, да так же. Денька два-три протянет, а потом шабаш». Доктор делает многозначительный жест рукою и в полголоса мурлыкает. к о в ы р к о м кувырком, кувырком п л е т и т Это... это как же это так? Лечили, лечили доктора, и вдруг... Какие доктора? Земский наш, да вот, городовой приезжал. А, доктора... Кабы ему месяц назад заволоку здоровенную соорудить, был бы жив. Неужели ж так-таки ничего и нельзя? Сказал, у Бога милости много, а больше ничего прибавить не могу. А может быть и подействует? Что подействует? а Вот что теперь, г о р ч и ш н и к и эти? «М-м-м, о ж е т б ы т ь Женщина в черном платье и в черном платке приносит поднос, на котором стоят графин с водкой и две тарелки с колбасой и икрой. При появлении ее разговор смолкает. Доктор наливает рюмку, высматривает ее на свет и щелкает языком. «М-м-м! За ваше здоровье, маменька!» Говорит он, обращаясь к старухе-барыне и проглатывая водку. «На здоровье, батюшка!» «Вот от этого самого Павел Владимирович и погибает в цвете лет!» «От водки этой!» Говорит доктор, приятно морщаясь и тыкая вилкой в кружок колбасы. «Да, много через нее людей пропадает!» Не всякий эту жидкость вместить может. Оттого. А так как мы вместить можем, то и повторим. Ваше здоровье, сударыня. Кушайте, кушайте, вам ничего. Мне ничего. У меня и легкие, и почки, и печенка, и селезенка — все в исправности. Дабиш, вот что. — обращается он к женщине в черном платье, которая приостановилась у дверей, словно прислушиваясь к барскому разговору. Э, — Что у вас нынче к обеду готовлено? — Окрошка до битки, до цыплята на жаркое, — отвечает женщина, как-то кисло улыбаясь. — А рыба соленая у вас есть? Э, — Как, сударь, рыбы не быть. Осетрина есть, Севрюжина. — Найдется рыбы. Довольно. — Так скомандуй ты нам к обеду ботвиньи со с е т р и н к о й Звенышка, знаешь, да пожирнее. — Как тебя, Улитушкой, что ли, звать? — Улитый, сударь, люди зовут. — Ну, так живо, Улитушка, живо! Улитушка уходит. На минуту водворяется тяжелое молчание. Арина Петровна встает со своего места и высматривает в дверь, точно ли улитушка ушла. «Насчет сироток-то, говорили ли вы ему Андрей Осипович?» — спрашивает она доктора. «Разговаривал-с». «Ну и что ж?» а, «Все а одно и то же-с».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 Да вы бы э, хорошенько ему сказали. Хм, чего еще лучше? Подлец, говорю, будешь, ежели сирот не обеспечишь. Да, мамашечка, а п р о с т о в о л о с и л и с ь вы. к о б ы месяц тому назад вы меня позвали, я бы и заволоку ему соорудил, да и насчет д у х о в н ы й постарался бы. А теперь все Иудушке законному наследнику достанется. — Непременно. — Бабушка, что ж это такое будет? — почти сквозь слезы жалуются старший из девиц. — Что ж это дядя с нами делает? — Не знаю, милая, не знаю. Вот даже насчет себя не знаю. Сегодня здесь, а завтра уж и не знаю где. Может, Бог приведет где-нибудь в сарайчике ночевать, а может быть и у мужичка.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 Сказывают, что у него и лошади в хомутах целый день стоят, на случай, ежели брат отходить начнет. И представьте, на днях она даже мебель, вещи, посуду, все переписала. На случай, дескать, чтобы не пропало чего. Это она н а с т а н а с т а воровками представить хочет. А вы бы ее по-военному, кувырком с н а и т е кувырком...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 А то первый призыв, второй призыв. Ни богу свеча, ни ч ё р т у кочерга. В это время в самый развал комитетов умер и Владимир Михайлович. Умер присмиренный, умиротворенный, отрекшись от Баркова и всех его дел. Последние слова его были. Благодарю моего бога. что не допустил меня наряду с холопами предстать пред лицо свое. Слова эти глубоко запечатлелись в восприимчивой душе Арины Петровны, и смерть мужа вместе с фантасмагориями будущего наложила какой-то безнадежный колорит на весь Головлевский обиход. Как будто и старый Головлевский дом, и все живущие в нем, все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 Ты в мое положение войди», — продолжала Арина Петровна, поняв и з м о л ч а н и я сына, что хорошего ждать нечего. «Теперь у меня одних поганок в девичьей 30 штук сидит. Как с ними поступить? Ежели они на моем иждивении останутся, чем я их кормить стану? Теперь у меня и капустки, и картофельцу, и хлебца, всего довольно. Ну и питаемся понемногу». «Картофельцу нет, велишь капустки сварить, капустки нет, огурчиками извернешься. А ведь тогда я сама за всем на базар побеги, да за все денежки заплати, да купи, да подай. Где на этакую ораву напасешься?» Парфиша глядел милому другу м а м е н ь к и в глаза и горько улыбался в знак сочувствия.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 «Это дело так серьезно, так серьезно, что разве уж Господь им уму, разуму прибавит? Ну, тогда скажу хоть про себя. Ведь я не огрызок, как-никак, а и меня пристроить ведь надо, да? Как тут поступить? Ведь мы какое воспитание-то получили? Потанцевать да попеть да гостей принять? Что я без поганок-то, без своих делать буду?» Ни я подать, ни принять, н е сготовить для себя. Ничего ведь я, мой друг, не могу. Бог милостив, маменька. Был милостив, мой друг. А нынче нет. Милостив, милостив. А то же с расчетцем. Были мы хороши, и нас Царь Небесный жаловал. Стали дурны, ну и не прогневайтесь. Уж я что думаю? Не бросить ли все за добра ума? Право. Выстрою себе избушку около папенькиной могилки. Да и буду жить да поживать. п а р ф и р и й Владимирович навострил уши. На губах его показалась слюна. А имениями кто же распоряжаться будет? — возразил он осторожно, словно закидывая удочку. — Не погневитесь и сами распорядитесь. Слава Богу, п р и п о с л а не все мне одной тяготы носить. Арина Петровна вдруг словно споткнулась и подняла голову. В глаза ее бросилось осклабляющееся, слюнявое лицо и удушки, все словно маслом подернутое, все проникнутое каким-то л о т о я д н ы м внутренним сиянием. «Да ты уж никак и хоронить меня собрался», — сухо заметила она. «Не рано ли, голубчик? Не ошибись!» Таким образом, на первый раз дело кончилось ничем. Но есть разговоры, которые, раз начавшись, уже не прекращаются. Через несколько часов Арина Петровна вновь возвратилась к прерванной беседе. уеду к сергию троица мечтала она разделю имение куплю на посаде домичек и заживу но п а р ф и р и й владимирович искушенный давешним опытом на этот раз смолчал прошлого года как еще покойник папенька был жив продолжала мечтать а р и н а петровна сидела я у себе в спаленке одна И вдруг слышу, словно мне кто шепчет, «Съезди к чудотворцу! Съезди к чудотворцу! Съезди к чудотворцу!» «Да ведь до т р ё х раз!» «Я, и так, знаешь, обернулась?» «Нет никого!» «Однако, думаю, ведь это видение мне!» «Что ж, говорю...» ли моя вера угодно богу я готова и только что я это выговорила как вдруг это в комнате такое благоухание такое благоухание разлилось разумеется сейчас же велела укладываться а к вечеру уж в дороге была у а р и н ы п е т р о в н ы даже слезы на глазах выступили Иудушка воспользовался этим, чтобы поцеловать у маменьки ручку, причем позволил себе даже обнять ее за талию. «Вот теперь вы, паинька», — сказал он. «Ах, хорошо, голубушка, коли кто с Богом в ладу ж и в ё т И он к Богу с молитвой, и Бог к нему с помощью. Так-то, добрый друг, маменька». «Постой, я еще не все досказала. Приезжаю я на другой день вечером в посад и прямо к угоднику, а там всеночная. Поют, свечки горят, благоухание откодил, и не знаю, где я, на земле или на небеси. Пошла я от всеночной к иеромонаху Ионе и говорю». «Что это, ваше высокопреподобие, больно у вас сегодня хорошо в храме?» «А он мне...» «Чего, сударыня? Ведь нынче отцу а в а к у м у видение завсеночной было». «Только что начал он руки на молитву заводить, смотрит, он в самом кумполе свет, и голубь на него смотрит». «Вот с этих пор я себе и положила». Какова пора не мера, а конец жизни у Сергия Троицы пожить? А об нас-то кто позаботится? А об детях-то ваших кто похлопочет? Ах, маменька, маменька. Ну, не маленькие, и сами об себе помыслите. А я удалюсь я с Аннушкиными сиротками к чудотворцу. И заживу у него под крылышком. Может быть, и из них у которой-нибудь явится желание Богу послужить. Так тут их, х о т ь к о в рукой подать. Куплю себе домичек, огородец вскопаю, капустки, картофельцу. Всего у меня довольно будет. Несколько дней сряду велся этот праздный разговор. Несколько раз делала Арина Петровна самые смелые предположения, брала их назад и опять делала. Но, наконец, довела дело до такой точки, что и отступить уж было нельзя. Не далее, как через полгода после Иудушкиной побывки, положение дел было следующее. Арина Петровна не уехала ни к Сергию Троице, ни в домик у могилки мужа, а имение разделила, оставив при себе только капитал. При этом п а р ф и р и ю Владимировичу была выделена лучшая часть, а Павлу Владимировичу похуже. Арина Петровна осталась по-прежнему в Головлеве, причем, разумеется, не обошлось без семейной комедии. Иудушка пролил слезы и умолил доброго друга маменьку управлять его имением безотчетно, получать с него доходы и употреблять по своему усмотрению. «А что вы мне, голубушка, из доходов уделите? Я всем, даже малостью, буду доволен». Напротив того, Павел поблагодарил мать холодно, точно укусить хотел. Тотчас же вышел в отставку. Так без материнского благословения, как оглашенный, и выскочил на волю. И поселился в Дубровине. С этих пор на Арину Петровну нашло затмение. Тот внутренний образ п а р ф и ш к и к р о в о п и в ц а который она когда-то с такой редкой проницательностью угадывала, вдруг словно туманом задернулся. Казалось, она ничего больше не понимала, кроме того, что, несмотря на раздел имения и освобождение крестьян, она по-прежнему живет в Головлеве и по-прежнему ни перед кем не отчитывается. Тут же под боком живет другой сын. Но какая разница? Тогда как Парфиша и себя, и семью все верил маменькиному усмотрению. Павел не только ни о чем с ней не советуется, но даже при встречах как-то сквозь зубы говорит. И чем больше затмевался ее рассудок, тем больше раскипалось в ней сердце ревностью к ласковому сыну. п а р ф и р и й Владимирович ничего у нее не просил. Она сама шла навстречу его желаниям. Мало-помалу она начала находить недостатки в фигуре Головлевских дач. В таком-то месте чужая земля вырезывается в дачу. Хорошо бы эту землю прикупить. В таком-то месте можно бы хуторок отдельный устроить. Да покосцу мало, и тут по смежности и покосец продажный есть. Ах, хорош покос! Арина Петровна увлеклась и как мать, и как хозяйка, желающая выставить во всем блеске свои способности перед ласковым сыном. Но п а р ф и р и й Владимирович словно в непроницаемую скорлупу схоронился. Напрасно Арина Петровна соблазняла его покупками. На все ее предложения приобрести такой-то лесок или такой-то покосец он неизменно отвечал. — Я добрый друг маменька и тем доволен, что вы по милости вашей мне пожаловали. Ответы эти только разжигали Арину Петровну. Увлекаясь с одной стороны хозяйственными задачами, с другой полемическими соображениями относительно подлеца Павлушки, который жил подле и знать ее не хотел, она совершенно утратила представление о своих действительных отношениях к Головлеву. Прежняя горячка приобретения с новою силою овладела всем ее существом, но приобретение уже не за свой собственный счет, а за счет любимого сына. Головлевское имение разрослось, округлилось и зацвело. И вот в ту самую минуту, когда капитал Арины Петровны до того умолился, что сделалось почти невозможным самостоятельное существование на проценты с него, Иудушка при самом почтительном письме прислал ей целый т ю г форм счетоводства, которые должны были служить для нее руководством на будущее время при составлении годовой отчетности. Тут рядом с главными предметами хозяйства стояли малина, крыжовник, грибы и так далее. По всякой статье был особенный счет приблизительно следующего содержания. К тысяче восемьсот такому-то году состояло кустов малины столько-то. К сему поступило вновь посаженных столько-то. С наличного числа кустов собрано ягод столько-то пудов, столько-то фунтов, столько-то золотников. Из чего числа? Ваме, милый друг м а м е н ю ж употреблено столько-то пудов, столько-то фунтов, столько-то золотников. Израсходовано на варенье для дома его превосходительство п а р ф и р и я Владимировича Головлева. Столько-то пудов, столько-то фунтов, столько-то золотников. Дано мальчику н н в награду за добронравие один фунт. Продано простому народу на лакомство столько-то пудов, столько-то фунтов, столько-то золотников. Сгнило по неимению в виду покупщиков. а равно и от других причин. Столько-то пудов, столько-то фунтов, столько-то золотников и так далее, и так далее. Примечание. В случае, ежели урожай отчетного года менее против прошлого года, то здесь должны быть объясняемы причины сего, как-то засуха, дожди, град и прочее. Арина Петровна так и ахнула. Во-первых, ее поразила скупость и удушки. Она никогда не слыхивала, чтобы крыжовник мог составлять в Головлеве предмет отчетности. А он, по-видимому, на этом предмете всего больше и настаивал. Во-вторых, она очень хорошо поняла, что все эти формы — ничто иное, как конституция, связывающая ее по рукам и по ногам. Кончилось дело тем, что после продолжительной полемической переписки Арина Петровна, оскорбленная и негодующая, перебралась в Дубровино, а вслед за тем и п а р ф и р и й Владимирович вышел в отставку и поселился в Головлеве. С этих пор для старухи начался ряд мутных дней, посвященных насильственному покою. Павел Владимирович, как человек, лишенный поступков, был как-то особенно придирчив в отношении к матери. Он принял ее довольно сносно, то есть обязался кормить и поить ее и сирот-племянниц, но под двумя условиями. Во-первых, не ходить к нему на антресоли, а во-вторых, не вмешиваться в распоряжение по хозяйству. Последнее условие в особенности волновало Арину Петровну. Всем в доме Павла Владимировича заправляли Во-первых, ключница-улитушка Женщина ехидная и улеченная в в секретной переписке с к р о в о п и в ц е м п а р ф и ш к о й И во-вторых, бывший папенькин к а м е р д и н е р Кирюшка Ничего не смысливший в полеводстве И ежедневно читавший Павлу Владимировичу халуйского свойства поручения Оба крали немилосердно Сколько раз болело сердце Арины Петровны при виде господствовавшего в доме расхищения? Сколько раз порывалась она предупредить, раскрыть сыну глаза насчет чая, сахару и масла? Всего этого выходили массы, и неоднократно Улитушка, немало не стесняясь присутствием старухи-барыни, даже в глазах ее прятала в карман целые пригоршни сахару. Арина Петровна видела все это и должна была оставаться безмолвной свидетельницей расхищения. Потому что едва разевала она р о д чтобы заметить что-нибудь, как Павел Владимирович в ту же минуту ее осаживал. «Маменька!» — говорил он. «Надобно, чтоб кто-нибудь один в доме распоряжался!» «Это не я говорю!» в е так поступают. Я знаю, что мои распоряжения глупые, ну и пусть будут глупые. А ваши распоряжения у м н ы ну и пусть будут у м н ы Умные умны вы, даже очень умны. А Иудушка все-таки без угла вас оставил». К довершению всего Арина Петровна сделала ужасное открытие. Павел Владимирович пил. Страсть эта въелась в него крадучись Благодаря деревенскому одиночеству И, наконец, получила то страшное развитие Которое должно было привести к неизбежному концу В первое время, когда в доме поселилась мать Он как будто еще совестился Довольно часто сходил с антресолей вниз И разговаривал с матерью Замечая, как путается его язык Арина Петровна долго думала, что это происходит от глупости Она не любила, когда он приходил разговаривать, и считала эти разговоры большим для себя притеснением. В самом деле он постоянно и как-то нелепо роптал. То дождя по целым неделям нет, то вдруг такой зарядит, словно с цепи сорвется, то жук одолел, все деревья в саду обглодал, то крот появился, все луга изрыл. Все это представляло н е и с т о щ и м ы й источник для р о б о т а Сойдет, бывало, с антресолей, сядет против матери и начнет. Кругом тучи ходят. г о л о в л ё в а далеко ли? У кровопивца вчера проливной был, а у нас нет, да и нет. Ходят тучки, похаживают кругом, и хоть бы те капля на наш пай. Или... Ишь, л ь ё т поливает. Рожь только что зацвела, а он, знай, поливает. Половину сена уж сгноили, а он прыскает да прыскает. г о л о в л ё в а далеко ли? Кровопивец давно с поля убрался, а мы сиди-посиди. Придется скотину зимой гнилым сеном кормить. Молчит, молчит Арина Петровна, слушая глупые речи, но иногда не вытерпит и молвит. «Ты бы побольше руки сложа сидел». Не успеет она это вымолвить, как Павел Владимирович уже и взбеленился. «А вы что мне прикажете делать? В Головлёва дождик, что ли, перевести?» «Не дождик, а, а вообще?» «Нет. Вы скажите, что, по-вашему, делать мне нужно?» «Не вообще, а прямо. Климат, что ли, я для вас переменить должен? Вот в Головлёве нужен был дождик, и был дождик». Не нужно дождя и нет его Ну и растет там в с ё А у нас в с ё напротив Вот посмотрим, как-то вы станете разговаривать, как есть нечего будет Стало быть, Божья воля такова Так вы так и говорите, что Божья воля А то вообще... Вот какое объяснение нашли Иногда дело доходило до того, что он даже собственностью отягощался. «И зачем только это Дубровинам не досталось?» — жаловался он. «Что в нем?» «Чем же Дубровина не усадьба? Земля хорошая, всего довольно. И что тебе вдруг вздумалось?» «А то и вздумалось, что по нынешнему времени совсем собственности иметь не надо».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 «А как же он тебя кружить будет, коль скоро у тебя праведные документы есть?» «Так и будет кружить, как кружит». «Или вот порфишка-кровопивец. Наймет адвоката, а тот и будет тебе повестку за повесткой присылать». «Что ты? Небессудная чай-земля». «Оттого и будет повестки присылать, что небессудная».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 Убедившись, что мать отгадала его, Павел Владимирович окончательно перестал церемониться. В одно прекрасное утро шкафчик совсем исчез из столовой, и на вопрос Арины Петровны, куда он девался, улитушка отвечала. «На антресоли перенести приказали. Там им свободнее заниматься будет». Действительно, на антресолях графинчики следовали друг за другом с изумительной быстротой.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 В изобретении этих проказ он был н е и с т о щ и м и долго нелепый хохот оглашал Антресоли, к удовольствию у Литушки, спешившей уведомить о происходящем братца п а р ф и р и я Владимировича. Он ненавидел Иудушку и в то же время боялся его.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 Оставляя Дубровина, он высказал прямо, что больному остается жить не больше двух дней и что теперь поздно думать о каких-нибудь распоряжениях, потому что он и фамилии путем подписать не может. «Подпишет он вам об м о к н и Потом и с судом, пожалуй, не разделаетесь», — прибавил он. «Ведь Иудушка хоть и очень маменьку уважает, а дело о подлоге все-таки начнет».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 Тошно. Горько. Вот единственное объяснение, которое она могла бы дать своим слезам. Эти слезы пришли издалека. Капля по к а п л е копились они с той самой минуты, как она выехала из г о л о в л ё в а и поселилась в Дубровине. Ко всему, что теперь предстояло, она была уж приготовлена. Все она ожидала и предвидела.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 Всю жизнь слово «семья» н е с х о д и л о у нее с языка. Во имя семьи она одних казнила, других награждала. Во имя семьи она подвергла себя лишением, истязала себя, изуродовала всю свою жизнь. И вдруг выходит, что семьи-то именно у нее и нет. Господи, да неужто ж и у всех так вертелось у нее в голове.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 Около полудня Арина Петровна решилась проникнуть к умирающему сыну. Осторожно, чуть ступая, взошла она по лестнице и ощупью отыскала в п о т ь м а х двери, ведущие в комнаты. На антресолях царствовали сумерки. Окна занавешаны были зелеными шторами, сквозь которые чуть-чуть пробивался свет. Давно невозобновляемая атмосфера комнат пропиталась противную смесью разнородных запахов, в составлении которых участвовали и ягоды, и пластыри, и лампадное масло, и те особенные миазмы, присутствие которых прямо говорит о болезни и смерти. Комнат было всего две. В первой сидела улитушка, чистила ягоды и с ожесточением сдувала м у х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 — Ничего. Э, завтра, то бишь сегодня. Э, когда это лекарь у нас был? — Сегодня был лекарь. — Ну, значит, завтра. Больной заметался, как бы сились припомнить слово. — Встать можно будет, — подсказала Арина Петровна. — Дай бог, мой друг, дай бог. Оба замолкли на минуту.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 И еще, по милости б о ж и е й именница мне достанется. И все когда-нибудь умрем, и после всех и м е н и я пойдут законным наследником. Только не кровопивцу. Собакам выброшу, а не ему. Случай выходил отличный. Сам Павел Владимирович заговаривал.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 А вы как скоро собираетесь меня хоронить? Не хоронить, а, а все-таки. И прочие христиане. Не все сейчас умирают, а вообще. к То-то вообще. Вы всегда вообще. Думаете, что я и не вижу? А что ж ты видишь, мой друг? А то и вижу, что вы меня...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 Арина Петровна понурила голову и раздумывала. Она очень хорошо видела, что дело ее стоит плохо, но безнадежность будущего до того терзала ее, что даже очевидность не могла убедить в бесплодности дальнейших попыток. «Не знаю, за что ты меня ненавидишь?» — произнесла она наконец. «Нисколько. Я вас... Нисколько».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 Больной чуть-чуть сдрогнул, но Арина Петровна не заметила этого и продолжала. «Капитал, мой друг, и по закону к перемещению допускается, потому эта вещь наживная. Вчера он был, сегодня нет его, и никто в нем отчеты не может спрашивать, кому хочу, тому и отдаю». Павел Владимирович вдруг как-то зло рассмеялся.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 Теперь она окончательно убедилась, что всякая новая попытка убедить умирающего может только приблизить день торжества Иудушки. Иудушка так и мелькал перед ее глазами. Вот он идет за гробом, вот отдает брату п о с л е д н и е Иудина л о б з а н и е и две паскудные слезинки выкатываются из его глаз. Вот и гроб опустили в землю. «Прощай, брат!» Восклицает Иудушка, подергивая губами, закатывая глаза и стараясь придать своему голосу ноту горести. И вслед за тем обращается в полоборота к Улитушке и говорит. «Кутьюта, кутьюта не забудьте в дом взять! Да на чистенькую скатерцу поставьте! Братца опять в доме помянуть!»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 Вот, наконец, все, слава богу, наелись и даже выспались после обеда. Иудушка расхаживает х о з я и н о м по комнатам дома, принимает вещи, заносит в опись и по временам подозрительно взглядывает на мать, е ж л и в чем-нибудь встречает с о м н е н и е Все эти неизбежные сцены будущего так и метались перед глазами Арины Петровны.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 Очень даже, д о слез жаль. Всплакнешь, да и опомнишься. А Бог-то на что? Неужто Бог хуже нашего знает, как и что? Поразмыслишь эдак и ободришься? Так-то и всем поступать надо. И вам, маменька, и вам, п л е м я н у ш к и и вам всем, — обратился он к прислуге. «Посмотрите на меня, каким я молодцем хожу».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 Значит-ся. А из этой маменькой книги, что там записано, не скоро выскоблишь. Чай раскаяние-то приемлется. Желаю от души брату желаю. Не любил он меня, а я желаю. Я всем добра желаю, и ненавидящим, и о б и д я щ и м всем. — Несправедлив он был ко мне. Вот бог болезнь ему послал. Не я, а бог. А много он, м а м е н ь к о страдает? — Так себе. — Ничего. Доктор был, даже надежду подал, — солгала Арина Петровна. — Ну вот, как хорошо. Ничего, мой друг. Не огорчайтесь. Может быть, и отдышится. Мы-то здесь о б н е м с о к р у ш а е м с я д а на создателя р о б щ и м А он, может быть, сидит себе тихохонько на постельке, да Бога за исцеление благодарит. Эта мысль до того понравилась и удушке, что он даже полегоньку хихикнул. А ведь я к вам маменька погостить приехал, продолжал он, словно делая маменьке приятный сюрприз. Нельзя, голубушка,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 Павел Владимирович молчал и бессмысленными глазами уставился на него, словно усиливался понять. А Иудушка тем временем приблизился к образу, встал на колени, умилился, сотворил три земных поклона. Встал и вновь очутился у постели. «Ну, брат, вставай, Бог милости прислал».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 «Знаю, что ты об этом говорить не любишь». «Да, брат, всегда ты дурным христианином был, и теперь таким же остаешься». «А не худо бы, ах, как не худо бы в такую минуту об душе-то подумать! Ведь душа-то наша... Ах, как с ней осторожно обращаться нужно, мой друг! Церковь-то что нам предписывает? Приносите, — говорит, — моление». Благодарение. А еще христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны. Вот что, мой друг, послать бы теперь тебе за батюшкой. Да и с к р е н н о с раскаяньем. Ну-ну, не буду, не буду. А право бы так... Павел Владимирович лежал весь багровый и чуть не задыхался.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 И ведь как это хорошо, голубчик! Ни сфары, ни зависти, ни кляус. Закон! Это было ужасно. Павлу Владимировичу почудилось, что он заживо уложен в гроб, что он лежит, словно скованный, в л е т а р г и ч е с к о м сне, не может ни одним членом пошевельнуть и выслушивает, как кровопивец ругается над телом его. «Уйди!»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 «Ах, брат, брат, ну-ну, уйду». «Уйду. Главное, мой друг, не тревожься, не волнуй себя. Спи себе да почивай». й х р р р шутливо п о д р а з н и л он в заключении, решаясь, наконец, уйти. «Кровопевец!» — раздалось ему вслед таким пронзительным криком, что даже он почувствовал, что его словно обожгло. Покуда п а р ф и р и й Владимирович растобарывает на антресолях, внизу бабушка Арина Петровна собрала вокруг себя молодежь. Не без цели что-нибудь выведать и беседует с нею. «Ну, ты как?» — обращается она к старшему внучку Петеньке. «Ничего, бабушка, вот на будущий год в офицеры выйду». «Выйдешь ли? Который уж ты год обещаешь?»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 «Бог есть дух невидимый», — спешит блеснуть своими познаниями Анинка. «И его же никто же не видел нигде же», — перебивает Любенька. «Всеведущий, всеблагий, всемогущий, вездесущий», — продолжает Анинка. «Камо пойду от духа твоего и от лица твоего камо бежу, аще взыду на небо, тамо с и «А ч е с н и д у в ад, там и еси!» «Вот и ты бы так отвечал, с и п о л е т а м и теперь был бы! А ты, Володя, что с собой думаешь?» Володя багровеет и молчит. «Тоже видно и святому духу!» «Ах, детки, детки, на вид какие вы шустрые, а никак науку преодолеть не можете! И добро бы отец у вас баловник был!»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 — Что это? Скуп, что ли, он очень сделался? — Нет, и не скуп. А так как-то пустяками все занимается. Бумажки прячет, паданцев ищет. Он всякое утро проскомидию у себя в кабинете служит, а потом нам по кусочку просфиры дает. Черствый-причерствый. Только мы однажды с ним штуку сделали. Подсмотрели, где у него просфиры лежат.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 «Ну, мы, разумеется, на свой счет не приняли, а ведь он, бабушка, вас боится». «Чего меня бояться? Не пугала, чай?» «Боится, это верно. Думает, что вы проклянете его. Он этих проклятий в страх как трусит». Арина Петровна задумывается. Сначала ей приходит на мысль, что ежели и в самом деле прокляну. «Так-таки возьму, да и прокляну».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 «Мы, бабушка, целый день в с ё об наследствах говорим. Он в с ё рассказывает, как прежде, еще до дедушки было. Даже Горюшкина бабушка помнит. Вот, — говорит, — кабы у т ё т е н ь к и Варвары Михайловны детей не было, нам бы Горюшкина-то принадлежала. И дети-то, — говорит, — Бог знает от кого. Ну, да не нам других судить». «У ближнего сучок в глазу видим, а у себя и бревна не замечаем. Так-то, брат?» «Ишь ведь какой! Замужем чай т ё т е н ь к а т о была. Коли что и было, в с ё муж прикрыл». «Право, бабушка. И всякий раз, как мы мимо Горюшкина едем, в с я к и й т а раз он эту историю поднимает. И бабушка Наталья Владимировна говорит, из Горюшкина взята была». По всем бы правам ему в Головлевском роде быть должно. Анпапенька-покойник за сестрою в приданное отдал. А дыни, говорит, какие в горюшке не росли. Под двадцати фунтов весу вот какие дыни. Уж в двадцать фунтов. Что это я об таких не слыхивала? Ну, а насчет Дубровина какие его предположения? Тоже в этом роде. «Арбузы да дыни, пустяки все». В последнее время, впрочем, все спрашивал. «А как вы, детки, думаете, велик у брата Павла капитал?» Он, бабушка, уже давно все вычислил. И выкупной с у д ы сколько, и когда имение в опекунский совет заложено, и сколько д о л г о уплачено. Мы бумажку видели, на которой он вычисления делал. Только мы ее, бабушка, унесли».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 «Хоть бы сиротам!» — тоскует в раздумье Арина Петровна. «Уж если отцу достанется, он, бабушка, никому ничего не даст», — удостоверяет Петенька. «И даже так думаю, что он и нас-то наследство лишит. Не в могилу же с собой унесет. Нет, а какое-нибудь средство выдумает. Он на медне с недаром с попом поговаривал». «А что, — говорит батюшка, — если бы Вавилонскую башню выстроить, много на это денег потребуется?» «Ну, это он так, может, из любопытства». «Нет, бабушка, проект у него какой-то есть. Не на Вавилонскую башню так вафон пожертвует, а уж нам не даст». «А большое, бабушка, у отца имение будет, когда дядя умрет, — любопытствует Володенька». «Ну, это еще Богу известно, кто прежде кого умрет». «Нет, бабушка, отец, наверное, рассчитывает. Давеча только мы до Дубровинской ямы доехали, он даже карту снял, перекрестился». «Слава Богу, — говорит, — опять по своей земле поедем». Он, бабушка, все уже распределил. «Лесок увидал?» «Вот, — говорит, — к о б ы н а хозяина. Ах, хорош бы был лесок!» Потом на покосец посмотрел. «Ай да покосец! Смотри-ка, смотри-ка! Стогов-то что наставлено? Тут прежде конный заводец был». «Да-да, и лесок, и покосец. Все, ваши голубчики, будет», — вздыхает Арина Петровна. «Батюшки, да никак на лестнице-то с к р и п н у л о т и ш е бабушка, тише!» «Это он! Я катать в н о щ и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 «Вы, бабушка, все нас в монастыре похоронить хотите?» Жалуется Анненька. «А вы, кузина, вместо монастыря-то в Петербург укатите. Мы вам там все покажем». «У них, мой друг, не удовольствия на уме должны быть, а б о ж е с т в е н н а я Продолжает н а с т а в и т е л ь о Арина Петровна. «Мы их, бабушка, в Сергиеву пустынь на лихаче прокатим. Вот и божественное будет». У сироток даже глазки разгорелись, и кончики носиков покраснели при этих словах. «А как, говорят, поют у Сергия!» — восклицает Анненька. «Сем уж, кузина, возьмите! т р и с в я т у ю песнь припевающая, даже отец так не споет! А потом мы бы вас по всем трем подьяческим прокатили! Мы бы вас, кузина, всему-всему научили!» «В Петербурге ведь таких, как вы, барышень, очень много. Ходят да каблучками постукивают». «Разве что этому научите», — вступается Арина Петровна. «Уж оставьте вы их, Христа ради». «Учители тоже учить собрались. Наукам должно быть». «Вот я с ними, как Павел умрет, в Ходьков уеду. И так-то мы там заживем».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 Арине Петровне даже на стуле не сидится от нетерпения. По мере того, как Иудушка растобарывает, ей все чаще и чаще приходит на мысль, «А что, ежели проклину?» Но Иудушка даже и не подозревает того, что в душе матери происходит целая буря. Он смотрит так ясно и продолжает себе потихоньку д да о полегоньку притеснять милого друга маменьку своей б е з н а д е ж н о й конетелью. «Прокляну! Прокляну! Прокляну!» Все решительней да решительней повторяет про себя Арина Петровна. В комнатах пахнет ладаном. По дому раздается протяжное пение. Двери отворены настиж. Желающие поклониться покойному приходят и уходят.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 Ехать в погорелку, имение сирот, то самое, которое некогда представляло кусок, выброшенный ею непочтительной дочери Анне Владимировне. Принявши это решение, она почувствовала себя облегченную, как будто Иудушка вдруг и навсегда потерял всякую власть над нею. Спокойно пересчитала пяти п р о ц е н т н ы е билеты, капиталу оказалось своего 15 тысяч, да столько же сиротского, ею накопленного.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 Закусочки рыжечков-то, рыжечков. д у б р о в и н с к и е т о ведь рыжечки знаменитые. Нарина о Петровна только б е з м о л в н о кивнула головой в ответ и не двинулась. Казалось, она с любопытством к чему-то прислушивалась, как будто какой-то свет пролился у ней перед глазами, и вся эта комедия к повторению, к которой она с малолетства привыкла, в которой сама всегда участвовала, вдруг показалась ей совсем новую. невиданную. Обед начался с родственных пререканий, и Удушка настаивал, чтобы маменька на хозяйское место села. Арина Петровна отказывалась. "Нет, ты здесь хозяин, ты и садись, куда тебе хочется", сухо проговорила она. "Вы хозяйка, вы маменька везде хозяйка, и в Головлёве, и в Дубровене везде", убеждал и Удушка. "Нет уж, садись". «Где мне хозяйкой Бог приведет быть, там я и сама сяду. Где вздумается? А здесь ты хозяин, ты и садись». «Так мы вот что сделаем», — умилился Иудушка. «Мы хозяйский-то прибор незанятым оставим. Как будто брат здесь невидимо с нами с о т р а п е з а е т Он хозяин, а мы гостями будем». Так и сделали». Покуда разливали суп, Иудушка, выбрав приличный сюжет, начинает беседу с батюшками, преимущественно, впрочем, обращая речь к отцу благочинному. «Вот многие нынче в б е с с м е р т и и души не верят. А я верю», — говорит он. «Уж это разве отчаянные какие-нибудь?» — отвечает отец благочинный.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 «А вот католики, — продолжает Иудушка, переставая есть, — так те, хотя бессмертие души и не отвергают, но взамен того говорят, будто бы душа не прямо в ад или рай попадает, а на некоторое время в среднее какое-то место поступает». «И это опять неосновательно». «Как бы вам сказать, батюшка? — задумывается п а р ф и р и й Владимирович. «Коли начать говорить с точки зрения, нечего о пустяках говорить. Святая церковь как поет? Поет. Вместе злачнем, вместе прохладнем. Иди же несть ни печали, ни воздыхания. Об каком же тут среднем месте еще разговаривать?» Иудушка, однако ж, не вполне соглашается и хочет кое-что возразить.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 Овсы зерна не успели порядком налить, а уж вмешаться начали. Ни зерна, ни соломы ожидать нельзя. «Ммм, везде нынче на овсы жалуются», — вздыхает Арина Петровна, следя за Иудушкой, как он вычерпывает ложкой остатки супа. Подают другое кушанье — ветчину с горошком. Иудушка пользуется этим случаем, чтобы возобновить прерванный разговор. «Вот жиды этого кушанья не едят», — говорит он. «Жиды — пакостники», — отзывается отец благочинный. «Их за это свиным ухом дразнят. Однако ж вот и татары. Какая-нибудь причина этому доесть?» «И татары тоже пакостники. Вот и причина. Мы конины не едим, а татары свининой брезгают».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 «Будешь, что ли, осматривать?» Все вдруг смолкли, даже Иудушка не нашелся и побледнел. Он, впрочем, сейчас же сообразил, что надо как-нибудь замять неприятную о п о с т р о ф у матери. И, обратясь к отцу, благочинному начал. «Э, «Вот Тетерев, например. В России их множество, а в других странах...» «Да ешь, Христа ради! Нам ведь двадцать пять верст ехать, надо засветло поспевать!» — прервала его Арина Петровна. а п е н ь к а поторопи там, голубчик, чтоб пирожные подавали!» Несколько минут длилось молчание. п а р ф и р и й Владимирович живо доел свой кусок тетерьки и сидел бледный, постукивая ногой в пол и вздрагивая губами. «Обижаете вы меня?» «Добрый друг, маменька, крепко вы меня обижаете!» Наконец произносит он, не глядя, впрочем, на мать. «Кто тебя обидит? И чем это я так крепко тебя обидела?» «Очень, очень обидно, так обидно, так обидно в такую минуту уезжать. в с ё жили-дожили, и вдруг...»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 Сказал он, подсаживая мать и искоса поглядывая на Тарантас. «Коли Бог велит, отчего же и не увидится?» «Ах, маменька, маменька, проказница, вы п р а в а Велите-ка т а р а н т а с т а отложить, да с Богом на старое гнездышко». «Право», — лебезил Иудушка. Арина Петровна не отвечала. Она совсем уж уселась и крестное знамение даже сотворила, но сиротки что-то медлили.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 «По родственному мы к вам, вы к нам, по родственному».